Глава пятая. «Связи крови и долга». «Теперь я твой дружище, Ульф!» Красный лис присел рядом, похлопал меня по здоровой руке. «Я, мой кораблик и мои ребятишки!» Ребятишки, ирландские хольды баф-прыгун, давлах-бычок и грихор короткий — Остановились поодаль и почтительно внимали. То есть Баф и Грихер внимали, а давлах ковырялся в ухе. На носу у ирландского дракара необычная фигура, зверь с квадратной мордой, высунутым языком и красными, будто окровавленными клыками. Ирландцы утверждали, что это собака. Никогда бы не догадался: Куда поплывем, Хевдинг? С какого рынка начнем? Надо полагать. Ивар познакомил Лиса со своим планом поисков. Или нет? Идея очевидна, но вопрос серьезный. Я задумался, потом спросил: а куда бы ты поплыл, чтобы сбыть пленников? Сюда в Роскиле, не раздумывая, ответил Ирландец. Но я не они. Согласен. Куда бы ты поплыл на их месте? Куда-нибудь где, без особого риска можно обменять трелей на серебро. Также не раздумывая, ответил красный лис. «На ближайшую ярмарку». «И где она?» Сконе. «Но там сейчас Рагнар. Если он узнает, что кто-то продает пленников-селунцев, ему не понравится». «Как сказать?» «Скорее он просто объявит свободных свободными, как того требует закон, а рабов своей собственностью по праву добычи». «Ну да, это очевидно». Никто не может объявить рабом свободного человека, вернее, свободного датчанина, без подобающей причины. Удар дубинкой по голове таковой не является. «Тогда с чего начнем?» — спросил я. Глупо советовать старожилам, какую дорогу выбрать. Красный лис назвал с полдюжины мест, о большей части которых я даже не слышал. Я куда лучше разбирался в географии средневековой Франции, чем в населенных пунктах средневековой Жидании. Медвежонок, возлежавший с мрачным видом на ложе и шкур, заявил, что плыть следует в Оденце. Оденце, то бишь святилище Одина, располагалось на берегу одного из фьордов соседнего острова Фюн, весьма крупного острова. Красный лис покосился на моего побратима, и буркнул, что, мол, в информационной помощи жрецов Одина не нуждается, а взятые в моем поместье рабы годятся на нечто лучшее, чем ритуальное повешение. Свартхевди и ирландский хевдинг друг друга недолюбливали. Но Лис был по-своему человеком чести, поэтому разговаривал сдержанно. В своем нынешнем состоянии грозный берсерк был не опаснее годовалого теленка. Вот когда Свардхелде поправится, мне придется внимательно следить, чтобы взаимная неприязнь этих двоих не привела к нехорошему. Впрочем, оказавшись на палубе, любой викинг автоматически становился вежливым и деликатным. Со своими. Медвежонок не стал обзывать ирландца нехорошими словами. Он лишь напомнил, что неподалеку от святилища находится самый крупный в окрестностях постоянно действующий рынок рабов. И Рагнара там не очень-то боятся, потому что тамошний конунг родит жены Рагнара Аслаук. Короче, если бы решал он с Вартхевди, то мы бы уже не болтали попусту, а полным ходом шли к Фюну. Оданце, — решил я. И Дракар взрезал в воду фьорда. Скажи мне, братец, что ты думаешь по поводу гибели Хрёрика? Задал я медвежонку второй вопрос, который не давал мне покоя. Первый, естественно, был Агудрун. «Думаю, Хрёлику-Соколу не стоило ссориться с Сигурдом», — буркнул Свархевди. «Он вступился за своих», — напомнил я. Сигурд обидел его родичей. «Вот и сказал бы об этом Сигурду. Уверен, Змееглазый дал бы ему что-нибудь, чтобы загладить обиду. Сигурд Рагнарсон не худший из братьев». «И не жаден. Ты ведь знаешь, он заплатил выкуп за убийство отца Скиди, от Овдинка, хотя убил его не в поединке, а во время игры в мяч». «Да, я слышал эту историю. Сигурд заплатил и щедро. Правда, в то время ему было лет шестнадцать». «Так что не за своих родичей вступился Хрёрик, а встал на сторону Харика Конунга, который сам знаешь, как относится к Рагнару и его сыновьям». Харик Конунг Сигурду не по зубам, а вот Хрёрик Сокол — другое дело. Вот Рагнарсон и отомстил. — А мы? — спросил я. — Что, мы? — не понял Свардхёрди. — Мы ж, с тобой вроде как из его хирда. Получается, мы должны отомстить за нашего конунга? Медвежонок расхохотался и тут же скривился от боли. — Ульф! — прошипел он сквозь зубы. — Думай, что говоришь. У тебя свой хирт." «Был, — перебил я. — Был или нет, неважно. Но ты ушел от Хрёрика. И я тоже. Из всех нас только Ови Толстый состоял с Хрёриком в кровном родстве. Мы — нет. И конунг над нами не Хрёрик, а Рагнар. Следовательно, в этом споре ты должен был встать не на сторону Хрёрика, а на сторону Сигурда Змейглазова. Забудь о Хрёрике. Нам нет до него дела. «Можно я задам тебе еще один вопрос?» да хоть что разрешил медвежонок как ты селандец попал в хирт хорика так вышло его дракар пришел в роскеле семь зим назад а я был тогда мальчишкой который искал в какой сапог сунуть ногу сунуть ногу в сапог часть обряда по которому новичков принимали в рот или в хирт мне понравился сокол нарисованный на парусе хлерикова дракара И сам он тоже понравился. Грозный. А Хрюрик, как оказалось, слыхал о моем отце и о моем деде Хальфдане. Он спросил, не берсерк ли я. Узнал, что нет, и принял в хирт. Примерно так же, как тебя. Только я сразу стал дренгом. Сразу дренгом? Медвежонок ухмыльнулся. Нет, сначала он велел меня проверить. Проверить, насколько я хорош. И проверял меня не уволен в а сам Ульфхам Треска. — И что? — Как что? Ульфхам меня побил, конечно, но я тоже достал его пару раз, так что Треска решил, что я подходящий. — Но ты не обижайся, брат, что тебе достался стюрмир. Я был при оружии намного моложе, чем ты. А еще Хрерик знал, какого я рода. Что же до тебя, то я считаю, что Хрерик отнесся к тебе неплохо. Будь я на его месте, то вообще не принял бы в хирт чужака, о котором ничего не знаю. Вдобавок, в таких лохмотьях, которые рабу-свинопасу надеть стыдно. Так что глупо тебе держать на него обиду. Тем более теперь, когда он мертв. Я и не держу, — пробормотал я. А ты тоже считаешь, что он мертв? Восемь кораблей, брат. Восемь против трех. Тут все ясно даже твоему мальчишке Виге. Не думай об этом. Мстить за Хрёрика — это не твой гейс. Что ж, по-своему он прав, мой побратим Свардхёвде Медвежонок. Но я так не мог. Хрёрик принял меня в семью. И наша связь не прекратилась только от того, что я выбрал собственную дорогу. Я все еще был ему должен. Крепко должен. И что там не говорили понимающие люди, для того, чтобы посчитать Хрёрика Конунга мертвым, мне мало простой логики. Я хочу знать точно, и я узнаю. Но сначала я должен вернуть Гудрон и отомстить. Или отомстить. Труднее всего было ночью, когда бездна, в которую ухнуло все, что мне дорого, смотрела на меня из тьмы. Бездна и еще неизвестность. Жива ли моя любимая? Что с ней сейчас? Мне безумно хотелось услышать «да» в ответ на первый вопрос. Но что на второй? Я знал, какова судьба пленниц в этом мире. И потому другой моей мыслью было. Не лучше ли ей умереть?